Они согласились включить тебя в правление банка. Мрак лежал на топчане, Мэгги массировала ему мышцы спины. "Разумеется, нет". Как это нет прозвучало. "О, вежливо". Бугор протянул руку и погладил Мэгги по попке. "Они обещали подумать". Подумать это хорошо, а добрый Мрак надо только подбросить им пищи для размышлений. Мэгг Принеси мне лист бумаги и карандаш. Мыги выпорхнула из комнаты, через минуту вернулась с листом бумаги, простым карандашом, красным карандашом и авторучкой. Марак поднял лист за уголок и критически осмотрел. Мыги, милая, я буду писать письмо китайцу, хозяину банка. Девушка пулей вылетела из комнаты и принесла два листа толстой мелованной бумаги. «Мэгги, ты не дослушала. Вчера Пит на кухню редиску принес. Помнишь такой грязный желтый кулек? Разыщи этот кулек и принеси сюда». На этот раз девушка отсутствовала долго. Вернулась. с целым ворохом, мятой, жесткой, оберточной бумаги. «Сколько нет? Эту я на чердаке нашла. Катрин сказала, в нее стулья были упакованы». Начала оправдываться она. «Умница!» — похвалил мрак. Оторвал наискось угол одного листа, обломил ногтем кончик остро заточенного карандаша и нацарапал кривыми печатными буквами. Уль-ти-ма-тум. Слушайся, Бугра, косоглазый. Стэн. Ну как? Спросил он у Бугра. Как мало слов, как много мыслей. Ты случайно не в Лаконии родился? Тогда подбери мне людей. Десять ковбоев на лошадях и пять снайперов. Мэгги, что ты здесь намусорила? Увери немедленно. С радостью, хозяин. Через 2 часа в дом прибыли 15 человек. Мрак разбил их на две группы, назначил старших. "Вы", объяснял он задачу снайперам. "Берёте винтовки с глушителем. За 10 минут до часа Ч поднимаетесь на крышу дома напротив и ждёте в засаде. А вы галопом скачете по улице, орёте, свистите и стреляете в воздух". В воздух. Поняли? А не в прохожих. У дома китайца начинаете скакать по кругу и кричать письмо китайцу. Само письмо. Вот. Заверните в него камень и бросьте в самое большое оконное стекло. После этого ещё немного постреляйте и галопом убирайтесь в осваисе. Всё поняли? Теперь вы снова обратились он к снайперу. Вы должны охранять ковбоев. Стреляйте в любого, кто захочет обидеть наших парней. В общем, действуйте по обстоятельствам. Но мне нужен труп одного из людей-китайцев с оружием в руках. Поняли задачу? Первое чтобы наших мальчиков никто не подстрелил, и второе шлёпнуть китайчонка, но обязательно с пистолетом в лапке. Иначе нас не поймут. Как только ковбои скрыются, немедленно уходите. Немедленно и никакой самодеятельности. А теперь с богом. Мужчины, перекидываясь шутками, вышли из гостиной. От часов спустя они же, усталые и грязные, многие со следами крови на одежде, вовалились в дом. У нас трое раненых и пять убитых лошадей. Зло выкрикнул главарь ковбоев в лицо мраку. «Катрин, Мэнги, быстро сюда! Здесь раненые!» Закричал мрак. Двое раненых отделались легко, но третьему пуля попала в ногу, чуть ниже колена, раздробила кость, перебила артерию. «Виски, спирт, жгут, пятерых парней и мой чемоданчик!» распорядилась Мэнги. «Виски ему, а остальное мне!» Ковер с пола убрать, чистую простыню на пол. Все засуетились. Мэгги приказала парням прижать раненого к полу. Колола в колено четыре шприца обезболивающего и лихо за пять минут оттепала ему ногу по коленный сустав. Помнят руки работу, улыбнулась она мраку. Тот посмотрел на ее улыбку, 32 зуба на забрызганной кровью физиономии. и почувствовал, как мурашки побежали по спине. Катрин, шприц среди нерина, скомандовал он. Видите, он поднял шприц над головой. Для своих парней мне ничего не жалко. Мак Каловый. Не дрейф, парень. Через месяц другой ты будешь прыгать на новой ноге. И зубы выбитые вырастут. Держись за меня и не пропадёшь. Когда всем раненым была оказана помощь, Мэр катазвал командиров к столу, приказал нарисовать план и рассказать, что произошло. Это главная улица, начал объяснять командир снайперов. Это тупик. Здесь, в начале тупика, дом китайца мы оставили лошадей вот тут, во дворике, и заняли позиции на этой крыше, как раз напротив дома китайца. Весь переулок, как на ладони. Так что же произошло? А то, что мы напоролись на засаду, выкрикнул командир ковбоев. Пока мы кричали и полили в воздух, всё было нормально. Но как только я высадил окно из этой подворотни, выскакивает человек 15 с винтовками и отсекают нас от улицы. Стоят на колено и целятся в нас. Я кричу: Мы, ребята, соскакивают с лошадей и прикрываются их телами. Тут гремит зал, и половина лошадей нет. Мы стреляем в них, они в нас. Спасибо снайперам. До второго залпо не дошло. Мы вскакиваем, на оставшихся лошадей отступаем и упираемся вот в эту стену. А из дома всё валят и валят новые люди. Мы разворачиваемся, пригибаемся к лошадинным шеям и идём на прорыв. Ребята наверху стреляют нам в скидку. Мы бьём в упор. Лошади спотыкаются на трупах. Это чудо, что все живые вышли. Итак, наши потери трое раненых и пять лошадей. И ещё три раненые лошади. Двух, наверное, пристрелить надо будет. А какие у них потери? 26 убитых и раненых. Я задержался, пересчитал, пояснил командир снайперов. Мрак, мы по ним в упор с 20 метров били, а они нас не видели. Как в тире падают и падают. Я все обоиму 16 патронов выпустил за минуту. Это жутко. Это хуже, чем в кошмарном сне. Крики, выстрелы, лошади бьются. Я бил в любого, кто двигался, и все мои парни тоже. Все обоиму, даже лески. Ты отлично справился с задачей. Передай своим ребятам, что я горжусь ими. Оплата тройная. И вам, ковбоя, тоже. Раненым премия. К черту такие деньги. Церковь отнесу за тех парней. Не переживай. Ты, солдат, выполнял приказ. Прикрывал своих. А прикрывать своих – дело святое. Хочешь нам совет? Иди напейся и забудь. Меги, Катрин, виски героя по бутылке на брата для нервной разрядки. Будет мало, добавьте. И постелите в гостинной и столовой. Сегодня они у нас заночуют.